Глава восемнадцатая. Жизнь в селении. «Я не могу его успокоить», — проговорила Цветана, безуспешно пытаясь уложить сына. Она подошла к моей мирно спящей дочери и в очередной раз удивилась, какие разные у нас дети. Рада даже не проснулась от возникшего рядом крика, продолжая посапывать на моей груди. Я примотала дочь к себе большим лоскутом ткани и готовила пищу. «Когда же мой сын дорастет до такого сна?» — с отчаянием произнесла молодая женщина, с трудом удерживая извивающегося младенца. Она оставалась такой же тонкой и прозрачной, как была после тяжелого разрешения от бремени. Капризный, требовательный ребенок не давал ей ни сна, ни отдыха. Порой мне казалось, что девушка упадет прямо посреди комнаты. Так слаба и устала она была. А малыш, вопреки своему несвоевременному рождению, с каждым днем становился более крепким и тяжелым. И только тонкие руки княжны могли успокоить его, только ее колыбельная укачать и усыпить, а руки эти слабели с каждым днем. Но удивительным образом в самые тяжелые моменты рядом с ней оказывался Белозар. Он подхватывал княжну, если она шаталась от слабости, Забирал ребенка к себе. Со временем юный княжич привык к сильным мужским рукам и начинал затихать, когда тот брал его. Разглядывая лицо и волосы склонившегося над ним человека, малыш будто забывал о своей требовательности по отношению к матери и мог помолчать некоторое время. — селянским ребенком бы так не носились, — говорила в такие моменты бабушка, качая головой. С приходом весны она все больше времени проводила в своем лесном домике, а я скучала по нашему общению и обрядам, что мы творили, когда я жила с ней. Но мое место ныне было рядом с мужем, и свободная девичья жизнь осталась позади. Демид сильно изменился со времени нашего свадебного огня. Он стал главой дома, так как на возвращение ведмурда мы больше не надеялись. Колдунья сказала, что старый воин изменился, новую жизнь подарили ему боги, и не скоро мы свидимся. Тяжело это было принять, но весточек от отца Демида мы так и не получили. «Нам надо накопить силы и собрать сопротивление новому князю», говорил мне муж, когда заходил на женскую половину дома. «Но дружина разбита, а наследник слишком мал, чтобы вести за собой». — отвечала я, боясь, что он вновь уйдет на битву. — Я знаю, — отвечал Демид. — Мы будем растить его и искать княжича. Я чувствую, что жив муж Цветаны, и если это так, то мы соберемся вокруг него. Это беспокоило меня, ведь в череде дней я наблюдала за Белозаром. Их чувства с Цветаной начинали разгораться. Не зная точно, жив ли муж княжны, парень не мог открыто проявить свое сердце. Но как горели его глаза, когда спускалась Цветана в общую комнату, и княжич успокаивался, когда брал его Белозар на руки. Не могло такое быть случайно. Цветана сначала не обращала на Белозара своего взгляда. Она была слаба и грустна. После потери разом всех родных и положения при ежечасных опасениях за сына в случае их разоблачения у нее хватало сил лишь на своего младенца но весна брала свое, дни становились длиннее, солнце пригревало жарче, а сердце залечивало раны и открывалось новой жизни. Боль тела уходила, уступая место надежде. Горящие глаза мужчины, направленные на нее, бередили тонкую душу княжны, рождали неизведанное до сего момента томление. Попав маленькой девочкой в семью будущего мужа, и воспитанная сознанием, чьей женой она станет, Цветана научилась любить и уважать княжича как неотъемлемую часть себя и своей судьбы. Зная, что главная ее роль – это рождение здоровых наследников, она всю жизнь готовила себя к этому, не заглядывая глубже в свое юное сердце. Там жила благодарность к семье мужа, что приняла и вырастила ее, и эту благодарность она считала любовью к суженому. А сейчас, пройдя путь женщины, родив в сильнейших муках младенца, которого преследовали недоброжелатели, она вдруг нашла внутри себя огонь, дремавший ранее. И, проходя мимо Белазара или отдавая ему юного княжича для успокоения, она вспыхивала от случайного прикосновения его рук или одежды. И я видела в ее глазах смятение. Позволить себе эти чувства Цветана не могла. Демит тоже все это видел, но ничего брату не говорил. Слишком многое изменилось в нашей жизни, и как дальше жить, было неведомо. В соседнем селении молодой воин впервые осознанно открыл глаза. Оглядываясь вокруг, он не мог понять, где находится. За Затуманенным взором увидел вокруг себя незнакомый быт, старую утварь, темные стены. Он попытался что-то сказать, но из уст вырвался только глухой стон. «Очнулся», — услышал он над ухом. Повернув голову, различил фигуру женщины, стоявшей к нему спиной. «Я уж думала, зря на тебя столько сил положила». Женщина подошла к нему и помогла напиться воды. Воин пил жадно, будто путник на солнце солнцепёке, и хотя у воды был странный горьковатый привкус, оторваться он не мог. «Где я?» — спросил мужчина, утолив жажду. — Дома, — услышал он в ответ. Покрутив головой, воин никак не мог вспомнить, чтобы он раньше был здесь. Помнился ему лишь большой терем, дружинники во дворе, тонкий девичий стан в горнице. — Нет, это не мой дом, — проговорил он. — После ранения совсем ты плох, — вкратчиво проговорила Акелина. — Жар у тебя был, бредил ты много. Вот и видится тебе то, чего не было. Но сейчас поправишься и все вспомнишь. Попей еще водицы, она память проясняет, — добавила она, помогая воину подняться на лопатки. Глотки были такими же горькими, но пить хотелось. — Ты отдохни, а я пока расскажу тебе, — продолжала женщина. Ее речь текла мягко и затуманивала голову. Она рассказывала про селянский быт, посевную и жатву, праздники общих сборов. И начало казаться воину, что не было в его жизни града княжеского, а была лишь жизнь сельская, и только образ девицы юной, с ранних лет ему знакомый не отпускал затуманившееся сердце. Неожиданно в селение вернулись семьи Бартана и еще одного старейшины. Более чем целое солнце прошло от их разоблачения ведмурдом и изгнания по решению общего сбора. За это время о беглецах никто не слышал. Но этим утром я увидела повозки, въезжающие в наше селение, а вслед за ними двигалось несколько дружинников. Проезжая мимо нашего дома, мать Бартана выглянула из своей повозки и недобрым взглядом окинула наш высокий забор. Я смотрела на нее из окна, и она меня не заметила. Сердце мое сжалось от тяжелого предчувствия, и неприятные воспоминания захлестнули меня. Преследование Бартана, мое изгнание из-за отказа быть его женой, обряд у алтаря, в котором мы с Демидом чуть не погибли. Я вздрогнула, встряхивая подступивший страх. «Интересно, Васса тоже вернулась?» — проговорила я себе под нос. «Как ее малыш?» как они выжили и почему вернулись. Спустившись вниз, я застала мужа, разговаривающего с Белозаром. В их голосах звучало беспокойство. «Старейшины пришли вместе с дружинниками», — говорил Демид. «Они привели воинов за нами, ведь новый князь ищет сынов Перуна и пытается склонить на свою сторону, а тех, кто не покоряется, показательно казнит на площади». Я вздрогнула, услышав эти слова. «Откуда ты знаешь? Ведь к нам не приходили гонцы!» — спросила я, надеясь, что это только слухи. Демид повернулся ко мне. «Я не хотел тебя волновать, млада», — сказал он. «Но я чувствую своих братьев по огню, и мне не нужны гонцы, чтобы знать, что нас становится все меньше, и видеть, как уходят такие, как я». Когда он произносил это, его кулаки сжались, а в глазах сверкала бессильная мука. «Нас слишком мало, чтобы оказать сопротивление княжеской дружине», — добавил он. «Мы разрознены. Многие еще не залечили раны. Люди ослаблены войной и потерями. Они не пойдут за нами. Сейчас всем хочется лишь мирной жизни». Белозар внимательно слушал его. «Не думаю, что старейшины приехали ради нас. Мне кажется, они перешли на сторону нового князя и воспользовались шансом вернуть себе земли и власть. Как в них это получилось?» «Нам еще предстоит узнать», — проговорил он. «Но та злоба, что таят их сердца, может быть опасна для нас, как и то, что они знают о нашем огне». «Может, вам покинуть дом?» — спросила я, со страхом представляя, что мужчины последуют этому. «Нет, я не буду бегать от них», — твердо сказал Демид. «Я устал скрываться и прятаться. Отец учил меня смело смотреть в глаза неприятелю». Отец верил в справедливость и жил по ее законам, — грустно проговорил Белозар. Но сейчас другие времена, и мы не можем рисковать. За воротами послышался шум. Сельские мальчишки прибежали сказать, что прибывшие собирают общий сбор. Мужчины переглянулись. — Я пойду один, — сказал брат мужа, глядя Демиду в глаза. — В нашей семье много потерь. Отец, Баримир, нельзя допустить, чтобы и ты пал от этой темной силы. «Видмурт жив», — возразила я, желая подбодрить родных. «Вы сами говорили, что не чувствуете его среди ушедших. Он в яви, но стал другим. Видмурт вернется к нам, я верю в это. А пока мы должны сделать все, чтобы сохранить то, что он создал, нашу семью». Ожидание до сбора было томительно. Цветана спустилась с капризничающим княжичем на руках. Белозар вышел, даже не взглянув на нее. Девушка непонимающе смотрела на меня, прося объяснить, что произошло. Я увела ее на нашу половину дома. В селение вернулись люди, которые творили здесь плохие вещи. Когда-то Ведмурт пощадил их и разрешил уехать, с условием, что они никогда не вернутся. Но две семьи старейшин вновь здесь, и они под охраной дружинников, сказала я. От последних слов княжна вздрогнула. Старейшины созывают общий сбор. — продолжила я. — Какие вести они привезли, я не знаю. Но Демид сказал, что новый князь ищет воинов Перуна, а в селении все знают, что наша семья обладает этой силой. — Они выдадут вас? — испуганно спросила молодая мать. — Не знаю. В первый их приход, когда они искали тебя, селяне ничего не сказали дружинникам о нас. Люди благодарны нашей семье за помощь и справедливость, ведь старейшины присвоили себе лучшие земли, а после их ухода угодья были разделены между селянами, и благодаря этому многие семьи имели хороший урожай прошлым солнцем. С чем старейшины пожаловали вновь, мы не знаем. Цветана задумчиво смотрела вдаль. — Я думала, что только у княжеской семьи есть враги, а они повсюду, — сказала она. — Мы пережили столько всего, — проговорила я, — но возвращение старейшин мне совсем не по душе. Белозар вернулся со сбора и поведал о том, с чем явились в селении нежданные гости. «Новый князь назначил поместных старейшин», — сказал он. «Теперь в каждом селении будут его люди. Я думаю, так он хочет следить за покоренными землями. Также его ставленники будут собирать дань и передавать дружинникам. Ведь, будучи всегда на месте, они лучше знают, сколько собрал тот или иной двор, и будут сами устанавливать, сколько с кого брать». С одиноких вдов с детьми князь разрешил брать немного, а вот со дворов, где много мужчин, больше, чтобы они покрывали незданную часть других. — Но ведь это даст им самовольствовать! — воскликнула я. — И мы будем должны намного больше, чем другие! — добавила я, окинув взглядом братьев мужа. — Но это еще не все! — проговорил Белозар. — Когда я уходил... Ко мне подошел один из изгнанных старейшин и сказал, что зайдет к нам завтра вместе с дружинниками. «Зачем — Зачем? — сквозь зубы спросил Демид. — Мы не обязаны пускать в свой дом тех, кого не хотим видеть. Князь сделал своих поместников своими глазами и ушами и дал им право ходить, куда хотят, — ответил Белозар. — Что нам делать с княжной и наследником? — с тревогой спросила я. — Они меня не узнают, — спокойно ответила она. Я оденусь в простые одежды, глаза опущу, спину согну над детем, стану обычной селянкой, оставшейся без мужа. А вот Демиду может грозить опасность. Белозар задумчиво покачал головой. — Не просто так старейшина придет к нам, — сказал он. — Если бы он или семья Бартана хотели выдать нас, как воинов Перуна, то сразу бы пришли к нам с дружинниками. Они хотят заключить уговор, но какие будут условия, я не знаю.